Глава 30. Что в пророчествах Михея, Ионы и Иаиля имеет отношение к Новому Завету? Пророк Михей, представляя Христа под образом некоторой великой горы, говорит «И будет в последние дни. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы.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 Пророк указывает и место, в котором родится Христос. «И ты, Вифлеем, Ефрофа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющее родить» тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Михей, глава 5, стихи со 2 по 4. Пророк же Иона пророчествовал о Христе не столько словами, сколько некоторым своим страданиям, но гораздо яснее, чем если бы провозглашала его смерть и воскресение словами, ибо для чего он был поглощен китом и на третий день извержен, если не для того, чтобы знаменовать Христа на третий день возвратившегося из глубины ада. Пророчество Иаиля в своем полном составе требуют пространного изложения, чтобы стало ясным, что именно в них относится ко Христу и Церкви. Однако я приведу одно его пророчество, которое приведено и апостолами, когда на собравшихся верующих по обетованию Христа сошел Дух Святый. Деяние, глава 2, стихи 17 и 18. «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть,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 находятся у Авдия, Наума и Аввакума. Три пророка из числа малых, Авдий, Наума и Аввакум, сами не говорят о времени своего пророчества. Не указывается время их пророчествования ни в хрониках Евсевия и Иеронима. Правда, Авдий они ставят вместе с Михеем, но не на том месте, где помечены годы, когда, как известно из его же книги, пророчествовал Михей, что, по моему мнению, произошло от ошибки, небрежно переписывавших чужие труды. Других же двух упомянутых мы не смогли отыскать в имеющихся у нас списках хроник, но так как в каноне они содержатся, то мы не можем обойти и их. Авдий, по объему своей книги «Кратчайший из всех пророков», говорит против Эдумеи, то есть народа Исава, отвергнутого первенца из двух сыновей-близнецов Исаака, внуков Авраама. Если допустить, что по способу выражения, по которому часть принимается вместо целого, и думее поставлена вместо язычников, то можно разуметь о Христе следующие слова пророка. «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынью Глава 1, стих 17. И несколько далее, в самом конце пророчества. «И взыдут спасаемые от горы Сиони, ежи отмстите гору Исавлю, и будет царство Господеве». Глава 1, стих 21. Ибо ясно, что это исполнилось, когда спасение от горы Сион, то есть верующие во Христа и заудеи, под которыми главным образом разумеются апостолы, взошли, чтобы защитить гору Исава. А в чем состояла эта защита, как не в том, что проповеданием Евангелия они устроили спасение тех, которые уверовали, дабы избавиться от власти тьмы и вступить в Царство Божие. Это заключительными словами и выразил пророк, прибавив «И будет Царство Господа», ибо гора Сион означает Иудею, где, по предсказанию, имело совершиться спасение и святое, то есть Иисус Христос. Под горою же Исава, разумеется, и Думея, знаменующая языческую церковь, которую, как я объяснил, защищают спасаемые от Сиона, дабы она сделалась царством Господу. Это было темно, пока не сбылось, но кто из верующих не знает, что оно сбылось. Пророк же ум или лучше сам Бог через него, говорит. «Из дома Бога твоего истреблю истуканы и кумиры, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в нем в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый». Он совсем уничтожен, поднимается на тебя разрушитель. Глава 1, стих 14, глава 2, стих 1. Кто помнит Евангелие, тот догадается, кто поднялся из преисподней и вдохнул в лицо Иуды, то есть учеников иудеев, Святого Духа. Те празднества, которые духовно так обновляются, что оберегают от нечестивого, принадлежат Новому Завету. Мы также видим, что истуканы, и кумиры ложных богов истреблены Евангелием и преданы забвению, как бы могиле. И узнаем таким образом, что пророчество исполнилось и в этом пункте. А в следующих словах Аввакума, о чем ином говорится, как «не о пришествии Христа». И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. А Аввакум, глава 2, стихи 2 и 3.